Глава 13. Смит принимает гостей. В замке Бландингс от крыши до вестибюля царила лихорадочная суета. Пылали огни, гремели голоса, дребезжали звонки. В огромном здании бушевала деятельность, типичная для казармы накануне отплытия полка за море. Обед остался позади, и экспедиционный корпус завершал приготовление перед тем, как погрузиться в многочисленные автомобили, и отбыть на бал графства в шифле. На всех этажах Реджи в спальнях, вдруг усомнившись в своих белых галстуках, судорожно меняли их на другие. Берти приглаживали и без того глянцевые волосы, Арчи же выкрикивали Клодом через коридор оскорбительные вопросы, не те ли слямзели их носовые платки. Коммердинеры проносились по коридорам, как стрижи, Горничные порхали бабочками из спальни в спальню, спеша на помощь красавицам в беде. Шум проникал в самые глухие закоулки замка. Шум раздражал компетентного бакстера, который в библиотеке наводил порядок среди документов, так как утром должен был покинуть Бландингс навсегда. Шум мешал лорду Эмсворту, который категорически заявив, Что ноги его не будет на балу графства, удалился к себе с книгой о многотравных бордюрах в руке. Шум нарушал покой Бича, дворянского, который после трудов праведных вокруг обеденного стола освежался стаканчиком старого портвейна в комнате экономки. И во всём замке лишь Ева Халлидей не замечала этого шума. Ева была в такой ярости, что не замечала ничего, поглощённая собственными свирепыми мыслями. Она рассказывала по террасе, куда удалилась в поисках одиночества. Зубы её были крепко стиснуты, синие глаза горели воинственным огнём. Как в припадке просторечия выразилась бы мисс Пиви, она осатанела на все 100. Ева была гордой девушкой, А для гордой девушки нет ничего хуже, чем попасть в глупое положение, как по воле судьбы, так и по воле кого-нибудь из близних. Ева же оказалась именно в таком положении по воле обоих. Но если на судьбу она просто негодовала, то Смита она была готова разорвать в клочья. Жаркая волна унизительного стыда захлестнула её. С каким детским простодушием поверила она нелепые истории, которые он сочинил, чтобы объяснить, почему проник в блэндинг с под чужим именем. Он всё время играл с ней, водил её за анас, и самое непростительное преступление из всех делал вид, будто она ему нравится, и лицо Евы снова запылало, почти сумел понравиться ей. Как он про себя потешался. Ничего, она ещё не сдалась. Её подбородок вздёрнулся, шаги убыстрелись. Он хитёр, но она будет хитрее. Игра пока не кончилась. Привет. Возле неё замаячил белый жилет. Лакированные туфли ковыряли дёрн. Светлые волосы, идеально приглаженные и набриллиантиненные, поблескивали в сиянии звёзд. Она обнаружила, что находится в обществе высокородного Фредди Триппода. "Ну, Фредди, сказала Ева, покоряясь судьбе. Послушайте, произнёс Фредди голосом, в котором жалость к себе боролась с сочувствием к ней. Просто подлость, что вы не едете на танцульку. Мне безразлично. Зато мне не безразлично. Без вас там будет сплошное скукотище, зелёное. А я под Виктролу разучил новые шаги. И попробуйте их с другими девушками. Их ведь там будет много." «Да и не нужны мне другие, мне нужны вы!» «Вы очень милый», — сказала Ева. Ее ворчливый тон несколько смягчился. Она напомнила себе, как множество раз бывало вынуждено напоминать себе в прошлом, что побуждение у Фредди самое лучшее. «Но ничего не поделаешь. Я ведь не гость и здесь, я работаю, и меня не пригласили». «Знаю», — сказал Фредди. «Оттого-то это и отвратительно, прямо как в одном фильме». В современной «Золушке». Только там девушка все-таки проскочила на бал, ну, переодетая, и время провела лучше некуда. Была бы жизнь похожа на кино. Ну, вчера вечером она была совсем как в кино. А, Ева вдруг умолкла. Почему-то присутствие Фредди для нее так прочно ассоциировалось с косноязычными предложениями руки и сердца, что она совсем забыла про другую, авантюрную сторону его натуры — о которой и ей накануне сообщил мистер Киббл во время их беседы в маркет-бландингсе. И она поглядела на Фредди новыми глазами. «Что-нибудь случилось?» — спросил Фредди. Ева взволнованно ухватила его за рукав и оттащила подальше от окон. Хотя особой нужды в этом не было, шум, пожалуй, стал даже еще оглушительнее. «Фредди!» — зашептала она. «Послушайте!» «Вчера я встретила в городке мистера Кибла, и он рассказал мне, как вы задумали украсть колье леди Констанции». «Господи!» — Фредди взбился в воздух, будто рыба на удочке. «И у меня есть мысль», — продолжала Ева. Мысль у нее была, только что пришла ей в голову. До сих пор, как она не бодрилась и не убеждала себя, будто игра еще не проиграна, и она не сдалась, «все». Всё это время беспощадный голосок нашоптывал ей, что это одна бравада и ничего больше. Что, спрашивал голосок. Ну что ты можешь сделать? И ей нечего было возразить. Но теперь, в союзе с Фредди, она могла действовать. Рассказал вам всё, тоскливо бормотал Фредди. Он не был особенно высокого мнения о бумственных способностях своего дяди Джозефа. Но не сомневался, что уж об этом-то деле тот сообразит промолчать. Короче говоря, он подумал о мистере Кибле практически то же самое, что подумал о нём мистер Кибл в начале разговора с Евой на главной улице Маркет-Блэндингса. И эти размышления напугали его не меньше, чем более пожилого заговорщика. Если такие разговоры пойдут, тревожно соображал Фредди, их уже не остановить. Перед его мысленным взором возникла жуткая картина. Узнав про заговор, тётя Констанция берёт его за горло и требует назад своё колье. "Рассказал вам", проблеял Фредди и как мистер Кибл утёр вспотевший лоб. "Всё в порядке", нетерпеливо сказала Ева. "В полном порядке. Он и меня попросил украсть колье". "Вас?" сказал Фредди и не сумел закрыть рта. "Да". «Это надо же!» — воскликнул Фредди, воскресая. «Так вчера вы его сцапали!» «Да, но...» Несколько секунд Фредди пришлось бороться с движением души, сильно смахивавшим на корыстную зависть, но лучшие чувства возобладали. Он затрепетал от мужественного великодушия и нежно похлопал по руке Евы. В темноте ей не было видно, что... Но он был сплошное самоотречение и самопожертвование. Малютка, прошептал он. Я рад, что это тысяча достанется вам, а не кому-нибудь ещё. Раз уж она не достанется мне, хотел я сказать. Малютка, да замолчите же, вскрикнула Ева. Я согласилась не из-за тысячи фунтов. Я не хочу, чтобы мистер Кибл дал мне деньги. Не хотите, чтобы он дал вам деньги? повторил Фредди изумлённо. Я просто хочу помочь Филлис. Она моя подруга. Друзья ковбой, друзья до гроба и пока не замёрзнет ад, вскричал Фредди глубоко расстроганный. О чём вы говорите? Прошу прощения. Титры с фильма под названием "Нел из прерий" случайно пришло в голову. Во второй части, когда два типа, да-да, бог с ними. Просто к слову пришлось. Скажите, и ведь очень удачно пришлось. Фредди, довольно же. Ушёл? Скажите мне, продолжала Ева. Мистер Мактот едет на бал. А? Да, кажется. Ну, так слушайте. Вы знаете лочушку, которую ваш отец предоставил ему? Лочушку? Да, в лесу, за тисовая аллей. Лочушку? Я ни про какие лочушки в жизни не слышал. Ну, у него есть лочушка, отрезала Ева. И как только все уедут, мы её обокрадём. Что? Обокрадём? Обокрадём? Да, обокрадём. Фредди судорожно сглотнул. Послушайте, старушка, взмолился он. Я что-то не пойму, по-моему, чушь какая-то. Ева вынудила себя не терять терпения. Ей пришло в голову, что её объяснение и правда были несколько скомканы. Желание стукнуть Фредди по голове чем-нибудь тяжёлым исчезло, и она заговорила медленно, выбирая слова попроще. Вы всё поймёте, если будете слушать меня, не перебивая. Человек, который называет себя Мактоттом, не мистер Мактотт. Он вор, который пробрался сюда, выдавая себя за мистер Мактотта. Вчера вечером он украл бриллианты у меня и спрятал их в своей лачуге. Но послушайте. Не перебивайте. Я знаю, они там. А потому, когда он уедет на бал, мы воспользуемся его отсутствием, всё там перероем и найдём их. Но послушайте. Ева вновь подавила своё нетерпение. Ну, вы действительно думаете, что Калье у этого типа? Не думаю, а знаю. Так лучше же и не придумать. Ведь сюда его устроил я. чтобы он стибрил кольье для дяди Джозефа. Что? Во-во, понимаете, меня начало заедать сомнение, справлюсь ли я в одиночку. Вот я и привлёк этого типа, организовал, так сказать, шайку. Сюда его устроили вы, то есть вы вызвали его и научили выдать себя за мистера Мактотта. Но ну, не совсем. Он уже ехал сюда как Мактот, насколько я понял. Только я ещё раньше обговорил с ним это дело и попросил его слямзить колье. То есть вы близко его знаете? Он ваш друг? Не совсем, но он сказал, что он большой приятель Филис и её мужа. Он вам это сказал? Во-во? Когда? В поезде. Я спросила до того, как вы поговорили с ним о колье или после? А, дайте сообразить. После. Вы уверены? Да. Расскажите мне точно, что произошло, потребовала Ева. Я ничего не понимаю. Фредди привёл свои мысли в порядок. Значит так. Для начала я сказал дяде Джозефу, что слямзю колье и отдам ему, а он сказал, что даст мне за это 1000 фунтов. По правде говоря, он обещал 2, очень с его стороны порядочно. То есть так я тогда подумал. Пока всё ясно? Да. Но потом мне стало немножко не по себе. начал, понимаете, сомневаться, не слишком ли я замахнулся. Да. И тут я увидел объявление в газете. Объявление? Какое объявление? Ну, в газете было объявление, что если кому-то надо что-то сделать, так пусть обратится к этому типу. Ну я написал ему письмо, поехал в Лондон и поговорил с ним в вестибюле Пикадилли Паласа. Но только к несчастью я обещал Папаше вернуться домой на поезде 12:50. Так что в середине разговора мне пришлось помчаться на вокзал. Наверное, он счёл меня ослом, так мне потом показалось. Ведь собственно я сказал только: "Вы не слямзите кальё моей тёте" и кинулся на вокзал. Думал, больше я его не увижу. Но в пятичасовом поезде на 12:50 я опоздал. Гляжу, вот он, а тут попаша просачивается в купе и представляет его мне как Мактотта, поэта. Потом попаша испаряется, а этот тип говорит мне, что он вовсе не мак тот, а только делает вид. И вам это не показалось странным? Да, пожалуй, вроде того. А вы не спросили его, почему он позволил себе такую эксцентричность? Конечно, спросил, только он ответил, что не скажет. И сам меня спросил, зачем мне нужно, чтобы у тёти Конни слем замели колье. И мне вдруг пришло в голову, что всё складывается очень даже удачно. Ну что, он едет в замок, как будто так и надо. И будет на месте, понимаете? Ну я рассказал ему про Филлис, и вот тогда он и сказал, что дружит с ней и с её мужем уже много лет. Тогда мы и договорились, что он сцапает колье и передаст его дальше. По правде сказать, он мне показался симпатичным, прямо объявил, что денег ему никаких не надо. Ева засмеялась горьким смехом. А зачем они ему, если он забрал бриллиантов на 20 тысяч фунтов и решил их присвоить? Ах, Фредди, мне казалось, что даже вы могли бы сообразить, с кем имеете дело. Вы сообщаете абсолютно незнакомому человеку, что там-то и там-то дорогое колье только и ждет, чтобы его украли. Потом встречаете этого человека, когда он едет красть колье, и безоговорочно верите ему, потому что, по его словам, он знаком с Филлис, А он узнал про неё из ваших же слов, лишь за несколько минут до этого. Но ну, право же, Фредди. Высокородный Фредди потёр свой безупречно выбритый подбородок. Если взглянуть так, действительно получается что-то не то. Только он очень приятный тип, весёлый и всё такое прочее. Он мне понравился. Чипуха какая. Так ведь он и вам понравился, то есть вы всё с ним, да с ним. Я его ненавижу. объявила Ева Гневна. И жалею, что вообще с ним познакомилась. А если я допущу, чтобы он удрал с колье и лишил бедняжку Филлис её денег, я я Она вздёрнула к звёздам подбородок, исполненный железной решимости. Фредди глядел на неё с восхищением. Знаете что? Вы самая чудесная девушка на свете, сказал он. Нет, у него ничего не выйдет. Пусть мне придётся разобрать эту лачугу по досточкам. Когда вы вот так вздёргиваете голову, то напоминаете мне эту, ну эту, звезду. Знаете, она ещё играла в "Замужем за сатиром". Только поторопился добавить Фредди. Она и вполовину не такая красивая. Я, собственно, давно мечтал об этом бале, но теперь мне всё равно, если я на него не попаду. То есть нас это как-то сближает, если вы понимаете, о чём я. Не, честно, шутки в сторону. Вы не думаете, что любовь может в один прекрасный день пробудиться в нам естественно, понадобится лампа, сказала Ева. А? Лампа, чтобы мы светили себе, когда будем искать. Фредди неохотно смирился с тем, что миг нежных признаний ещё не наступил. Лампа? Ах, да. Ну, конечно, ещё бы. И лучше две, сказала Ева. Встретимся здесь через полчаса после того, как все уедут на бал. Гостиная лесного приюта Бсмита, даже в дни своей славы в смысле интерьера, оставляла желать лучшего. Но когда Ева через час после разговора с Фредди на террассе оторвалась от трудов своих и оглядела их при свете лампы, комната эта являла собой такую жуткую картину. Что потрясло бы и невзыскательного лесника, некогда тут обитавшего. Даже Фредди, юноша мало впечатлительный, казалось, испытывал благоговейный ужас перед руинами, в сотворении которых вложил свою лепту. "Ух ты", заметил он. "Послушайте, а мы тут всё слегка вверх дном перевернули". Это не было преувеличением. Ева пришла сюда искать, и искала она систематически и тщательно. Рваный ковёр валялся в углу неаппетитной кучей. Стол был перевёрнут, из пола выдраны половицы и зажига кирпичи. Набитый конским волосом диван был весь исполосаван. Единственная в комнате небольшая подушка лежала выпотрошенная в углу, а её начинка была разбросана на север, юг, восток и запад. И всюду сажа: на стенах, на полу, на каминной решётке и на Фредди. В камине покоилась пара дохлых летучих мышей, дополнительный плод розыска, в который Фредди провёл в трубе много месяцев, не прочищавшийся. Роскошной гостинной не было никогда, теперь она не была даже уютной. Ева промолчала. Она подавляла кипящие в её душе совершенно несправедливые, как у неё достало честности признать Но лихорадочное раздражение по адресу своего безупречно галантного и услужливого помощника. Она понимала, что это нехорошие чувства. Злость из-за неудачи с поисками бриллиантов была извинительной, но никакого права злиться на Фредди она не имела. Не его вина, что из трубы хлынул поток сажи, а не драгоценностей. Если он молил о колье, но получил взамен дохлую летучую мышь, его следовало пожалеть, а не порицать. И тем не менее, едва глядя на его чумазое лицо, Дорога дала бы лишь бы завязать и швырнуть в него чем-либо. Ибо высокородный Фредди имел несчастье принадлежать к тому злополучному типу людей, на которых в минуты душевного волнения возлагают вину за всё. "Ну, этой чёртовой штуки здесь нет", объявил Фредди хриплым голосом человека, чей рот засыпан сажей. "Знаю", сказала Ева. "Но тут есть и другие помещения. По-вашему, он спрятал его наверху или внизу?" Фредди мотнул головой и освободился от фрагмента третьей летучей мыши. "Нет, только наверху. То есть я хочу сказать, что тут нет низа. Есть погреб" Возразила Ева: "Берите лампу и проверьте". Впервые за всё это время в груди её помощника словно бы взыграл дух протеста. До сих пор Фредди выслушивал приказания покорно и выполнял их быстро и усердно. Даже когда первый ливень сажи вынудил его отбежать в сторону, кашляя и задыхаясь, доблестный дух в нём не был сокрушён. Он только вскрикнул от неожиданности: "Послушайте! И тут же мужественно ринулся на новый шторм. Но теперь он замялся. "Идите же", нетерпеливо сказала Ева. "Да, но послушайте, по-моему, в чём дело? Не думаю, чтобы он стал прятать колье в погребе. Голосую за то, чтобы сразу идти наверх. Глупости, Фредди, он мог его спрятать где угодно. Но ну, если совсем честно, Я по погребам шастать не буду. Но почему? Тараканы. Жутко их боюсь с самого детства. Ева закусила губу. Её охватило чувство, которое часто испытывала мисс Пиви, когда должна была в тонкой операции полагаться на мистера Кутса то раздражение на беспомощность мужчин, какое поднимается в энергичных девушках при подобных обстоятельствах. Ради достижения поставленной цели Ева бы по шейку погрузилась в целое море тараканов. Но шестое чувство, подсказывающее женщине, когда мужчина дошёл до предела, которого не переступит, шепнуло ей, что Фредди, обычно воск в её руках, тут останется твёрдым, как кремень. И она прекратила дальнейшие попытки подчинить его своей воле. "Ну хорошо", сказала она. В погреб спущусь я, а вы посмотрите наверху. Ну как же? Вам правда ничего? Ева взяла лампу и покинула жалкого труса. Для девушки целиустремлённой и полной железной решимости, осмотр погреба Ева провела довольно-таки поверхностно. Она ощутила явное облегчение, когда осветив его с верхней ступеньки лампой, увидела, какой он маленький и пустой. Катя мысль о тараканах оставляла её спокойной, но и у Евы в броне имелось щёлочко. Она отчаянно боялась крыс. И даже когда свет лампы не вырвал из мрака разбегающиеся полчища мерзких тварей, она ещё чуть-чуть помешкала. Крысы ведь способны на любую подлость. Сделают вид, будто тут их нет, заманят тебя вниз, а потом как начнут шмыгать ущиколоток. Но мысль о презрении, которое ей внушила робость Фредди, заставила ее сойти вниз. Погреб — понятие растяжимое. Это слово может с равным успехом означать и сводчатый, обрамленный бутылками лабиринт под замком Бландингс, и яму в земле, вроде той, где теперь оказалась Ева. Обыскать этот погреб было несложно. Она топнула раз, другой, по каменным плитам, напрягая слух, Не послышится ли гулкой ноты? Но гулкой ноты не послышалось. Она посветила лампой во всех углах, но не обнаружила ни единой щели, куда можно было бы засунуть бриллиантовое колье. Убедившись, что кроме кучек угольной пыли до да затхлого запаха сырости, погреб ничего не содержит, Ева с облегчением выбралась из него. Закон исключения действовал с обычной безжалостностью. Он исключил погреб, кухоньку, жилую комнату и, иными словами, весь нижний этаж коттеджа. Оставалась только мансарда, разделённая максимум на две комнатушки. И одну Фредди, несомненно, уже обшарил. Поиски приближались к концу. Когда Ева направилась к узкой лестнице, ведшей в мансарду, лампа у неё в руке дрожала, отбрасывая причудливые страшные тени. Теперь, когда успех был совсем рядом, Её нервы начали сдавать. А потому именно нервам она в первую секунду приписала тот факт, что из гостинной вроде бы донеслось лёгкое покашливание в шагах в 3 от того места, где она стояла. И тут же на неё навалилось холодное отчаяние. Значит, подумала она, Фредди вернулся туда, кончив поиски. А если Фредди уже кончил поиски, Это могло только означать, что верхние помещения, на которые она так уповала, тоже оказались пустыми. Фредди не принадлежал к сдержанным бесчувственным натурам. Найди он колье, так слетел бы вниз в два прыжка под радостные вопли. Его молчание было зловещим. Она торопливо распахнула дверь. "Фредди", начала она, и голос её оборвался. Покашливал не Фредди, покашливал Псмит. Он сидел на располосованном диване, поигрывая револьвером и скорбно озирая в монокль то, во что превратился его мирный приют. «Добрый вечер», — сказал Псмит. Он был слишком философом, чтобы проявить удивление, но он его бесспорно испытывал.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 Начал он вежливо вставая ей навстречу. Что вы заглянули ко мне? Не присядете ли? Угодно на диван или предпочтёте кирпич? Ева однако онемела. Она была твёрдо убеждена, что он сейчас в Шифле, далеко-далеко от Бландингса, и его наличие в гостиной коттеджа завораживало как чудо. Впрочем, объяснение, зная на него, было очень простым. Две веские причины помешали б Смиту украсить болграфство своим присутствием. Во-первых, отшив ли доселение, где прошла значительная часть его жизни, было всего 4 мили, и ему представлялось весьма вероятным, если не сказать неизбежным, что на балу он встретит немало старинных друзей, объяснять которым, почему он теперь носит фамилию Мактод, было бы и утомительно, и неловко. А во-вторых, хотя он и не предвидел ночной налёт на свой уютный уголок, но шёл полезным удалиться туда на случай, если у мистера Эдварда Кутца появятся какие-нибудь идеи. Поэтому, едва замок опустил и колёса последнего автомобиля оставили позади подъездную аллею, как он положил в карман револьвер мистера Кутца и отправился в коттедж. Ева взяла себя в руки. Не в её духе было теряться в минуты кризиса. Первое ошеломление прошло. Прошло и сменившее его унизительное ощущение, что она попалась причём очень глупо. Теперь она была мрачно готова к бою. Где мистер Трипвод? спросила она. Наверху. Я пока убрал его в запасник. Не беспокойтесь о товарище Трипвуде. Ему есть о чём поразмыслить. У него сложилось впечатление, что стоит ему оттуда высунуться, как он получит пулю. О, но ну мне хотелось бы поставить эту лампу. Вы не поднимете стол? С восторгом, но я совершенно новичок в подобных делах. Мне не полагается сказать сначала руки вверх или ещё что-нибудь. Вы не поднимете стол? Один мой друг, некий Куц, к вам обязательно надо с ним познакомиться. Обычно в подобных случаях произносит: "Хэй,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 Ева поставила лампу, и на минуту наступило молчание. Смит задумчиво посмотрел по сторонам, приподнял летучую мышь и накрыл её своим носовым платком. "Чья та мать?" благоговейно прошептал он. Ева села на диван. "Мистер..." Она умолкла. "Называть вас мистером Мактотдом я не могу. Будьте любезны, скажите мне ваше имя". "Рональд", ответил Смит. "Рональд Юстс". Полагаю, у вас есть фамилия, грозно спросила Ева. Или кличка? Смит поглядел на неё с глубоким огорчением. Возможно, я излишне чувствителен, сказал он. Но последняя фраза мне показалась ударом ниже пояса. Вы как будто намекаете, что я принадлежу к преступному миру? Ева жёстко усмехнулась. Извините, если я вас обидела, но ведь Притворяться смысла больше нет, не так ли? Ваша фамилия? П. Смит. П. Немоя. Так вот, мистер Смит, полагаю, вы понимаете, почему я здесь. Я тешил себя мыслью, что вас привело сюда ваше любезное обещание придать этой комнате более жилой вид. Вы не обидитесь, если я скажу откровенно, что прежний ее вид мне нравился больше». Возможно, всё это последний крик ультрасовременных интерьеров, но я, видимо, ретроград. Шёпот облетает шроб шир и сопредельный графство. Псмит стамодин, он не созвучен нынешним вкусам. Ну честно, не кажется ли вам, что вы переложили гротескности? Это сажа, эти дохлые летучие мыши. Я пришла за колье. А, колье. И я его получу. Псмит мягко покачал головой. В этом, сказал он, простите меня, я с вами согласиться не могу. Нет никого, кому я с большей радостью вручил бы колье, но особые обстоятельства, с ним связанные, делают это увы невозможным. По-моему, мисс Халлидей, вас ввёл в заблуждение ваш юный друг, пребывающий там, наверху. Нет, разрешите говорить мне, он предостерегающе поднял ладонь. Вы ведь знаете, какое это для меня редкое удовольствие, Дело представляется мне достаточно ясным, хотя я, к величайшему моему сожалению, ещё не вполне понимаю, каким образом в нём оказались замешаны вы. Но совершенно ясно, что так или иначе товарищ Трипвуд заручился вашей помощью, и я с грустью вынужден поставить вас в известность, что побуждения, толкнувшие его на эти поиски, нечисты.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 Имеет пачерицу, каковая состоит в браке с неким товарищем Джексоном, который, если и не приобретёт иных прав на славу, войдёт в историю и прогремит в веках по той лишь причине, что мы с ним учились вместе в школе, и он мой лучший друг. Мы с ним резвились на площадке для игр о несчётное количество раз. Но вследствие того, сего и этого, семья Джексонов в настоящее время находится в стеснённом положении.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 Смит слегка вздрогнул, и монокль выпал из его глаза. Неужели в этом маленьком комплоте участвуют все? Вы тоже принадлежите к легионам помощников товарища Кибл? Мистер Кибл попросил меня достать для него колье. Смит задумчиво вставил монокль на место. Это, сказал он, придаёт делу новый оборот. Неужели я всё это время был несправедлив к товарищу Трипводу?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 в подобном же грешном замысле. Ева подбежала к нему и ухватила его за рукав. Мистер Смит, это правда? Вы действительно друг Филлис? Она смотрит на меня как на родного дедушку, а вы её подруга. Мы вместе учились в школе. Это, душевно сказал П. Смит, один из самых чудесных моментов в моей жизни. Выходит, все мы точно одна большая семья. Но Филлис никогда при мне вас не упоминала. Странно, сказал Псмит. Очень странно. Неужели она стыдится своего смиренного друга? Что что? Мне следует объяснить, сказал Псмит. Что до самого последнего времени я зарабатывал на жизнь тяжким трудом, швыряясь рыбой на Биллингс-Гейтском рынке. Неужели в молодой супруге товарища Джексона таится, чего я никак не подозревал? Снабиская жилка, и она скрывает, что 익шает с человеком причастным к рыбе. Боже мой, воскликнула Ева. Прошу прощения, Смит, рыба. Так это вы заходили к Филис, когда я была у неё, прямо перед тем, как уехала сюда. Филис, я помню, сказала, как она жалеет, что мы не познакомились. Она сказала, что вы совсем в моём, то есть она сказала, что очень хочет познакомить меня с вами. Это, сказал Псмит. С каждой минутой становится всё более и более чудесным. По-моему, мы с вами созданы друг для друга. Я лучший друг вашей лучшей подруги, и мы разделяем страсть к хищению чужих драгоценностей. Ну как вы можете отрицать, что мы родственные души? Не говорите глупостей. Мы попадём в серию мужья и жёны, которые работают вместе. Где колье? Псмит вздохнул. Деловая нота, вечно деловая нота. Нельзя ли отложить всё это на потом? Нет, нельзя. Ну что же? Смит подошёл к стене и снял с неё стеклянный ящик с птичьими чучелами. Единственное место, огорчённо сказала Ева, где мы не догадались поискать. Смит открыл ящик и извлёк центральное чучело Унылые виды пернатые чии стеклянные глаза взирали на мир с неизбывной тоской. Он покопался внутри чучела и вытащил наружу длинную нить сверкающую и переливающуюся в свете керосиновой лампы. Ах! Ева почти любовно провела пальцами по колье, которое Бсмит положил на столик перед ней. Какие красивые камни, правда? Бесспорно, должен сказать, что из всех драгоценных камней, которые я когда-либо крал, Хей! Hey! Ева, вскрикнув, выпустила ожерелье. Смит стремительно обернулся, в дверях стоял Эдвард Куц и целился в него из револьвера. Руки вверх, коротко скомандовал мистер Куц. из безцеремонностью человека, которому было отказано в преимуществах, даруемых культурным окружением и тщательным воспитанием, он опасливо шагнул вперёд, причествуемый револьвером. Это было изящное миниатюрное оружие, оно могло бы быть собственностью какой-нибудь благородной дамы. Действительно, мистер Куц занял его у мисс Пиви, которая как раз переступила порог, одетая в вечернее чёрное с серебряной отделкой платье. от Розы Дюбари. Ее исполненное высокой духовности лицо словно бы нежно светилось в сумрачном свете лампы. «Молодча, Гаэт», — деловито одобрила мисс Пиви. Она скользнула к столику и сгребла колье. Мистер Куц, хотя, может быть, и польщенный такой хвалой, никак на нее не отозвался, а продолжал устремлять суровый взгляд на Еву и Псмита. «Без штучек», — порекомендовал он. «Как будто...» — мягко отозвался б Смит. «Я позволил бы себе нечто подобное. Это...» — обратился он к Еве. «Товарищ Куц, о котором вы столько слышали». Ева, окаменев, уставилась на поэтессу, которая после успешного завершения прелиминариев с праздным любопытством оглядывала гостиную. «Мисс Пиви!» — вскричала Ева. «Из всего, что принёс этот чреватый неожиданностями вечер, Явление эмоциональной протеже леди Констанцы в роли преступницы было самым оглушающим. Мисс Пиви, а, дружелюбно отозвалась поэтесса. Мне, я, по-моему, вмешался Бсмит. Мисс Хэллидей хотела бы указать, что такой оборот дела застал её несколько в расплох. Признаюсь, и я слегка сбит с толку. Разумеется, я знал, что товарищ Куц обладает Назовем это склонностью к приобретательству. Но вас-то я всегда считал на сто процентов, состоящей из одной только души, причем чистой, как свежевыпавший снег». «Нда?» — отозвалась мисс Пиви без особого интереса. «Я воображал, будто вы поэтесса». «Поэтесса и есть», — гневно отпарировала мисс Пиви. «Только вякни что-нибудь про мои стихи и получишь кирпичом по кумполу. Ладно, Эд». Нечего нам тут прохлаждаться. Пошли. Надо бы их связать, сказал мистер Котс. Не то они поднимут шухер, пока я ещё не успею смыться. Эт, произнесла мисс Пивия с тем презрением, которое её коллега так часто пробуждал в ней. Хоть иногда вспоминай, что у тебя на дворотом болтается голова, а не тыква, и поосторожней с пушкой размахиваешь точно букетом. Какой шухер? Им же тогда придётся сказать, что первыми камни сырыли они. «А и правда», — признал мистер Куц. «Ну вот, и не рыпайся». Безмолвие, в которое этот упрек вверг мистера Куца, позволило Псмиту возобновить разговор, чему он был очень рад. Хотя ничего жизненно важного он сообщить и не мог, оптимизм подсказывал ему, что у них есть только один шанс вернуть колье — поддерживать разговор в надежде на какую-нибудь неожиданность. При всём его внешнем благодушии он ни на секунду не забывал о том, что мистер Кут находится от него на расстоянии одного прыжка. Правда, миниатюрный, но вполне эффективный револьверчик пока исключал какие бы то ни было прыжки, даже самые короткие. Но если в ближайшем будущем что-либо отвлечёт внимание его противника даже на секунду, он выбрал политику бдительного выжидания и заговорил Если бы перед тем, как удалиться, вы могли бы уделить нам минуту другую вашего драгоценного времени, начал он. Я хотел бы сказать несколько слов. И сперва мне хотелось бы указать, что я от души согласен с тем, как вы отвергли предложение товарища Куцса. Он олох. Чего? вскричал мистер Куцс, сразу воскреснув. Не распускай язык. Только тут женщины, не то я тебе врезал бы. Эт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 Если вы не сочтёте это за вольность со стороны относительно недавнего знакомого, получить разрешение в надлежащее время послать вам маленький свадебный подарок. И как-нибудь в будущем, когда я тоже стану семейным человеком, вы, ставарищем кутсом, приедете погостить в нашем уютном домике. Вы встретите не притворно сердечный приём. И, конечно, не обидитесь, если, прощаясь с вами, мы пересчитаем серебряные ложки. Едва ли мис Пиви можно было заподозрить в тонкокожести, и тем не менее, при его последних словах её белоснежное чело грозно нахмурилось. Небрежная дружелюбность куда-то исчезла. Она смерила Псмита сверкающим взором. "Много трепещешь", заметила она ледяным тоном. "Мой старинный недостаток", виновато сказал Псмит, неоднократно вызывавший многочисленные жалобы.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 В минуту нервного напряжения внезапное возникновение под потолком болтающейся человеческой ноги способно ошеломить и самое мужественное сердце. Эдвард Куц не скрыл своего смятения. Подпрыгнув вверх на добрых 6 дюймов, он дёрнул головой и нечаянно спустил курок своего револьвера. Пуля впилась в штукатурку возле ноги. Нога исчезла. С того момента, как Фредди Трип вот остался наверху один, он ни на секунду не забывал прощального предупреждения Бсмита, что его подстрелят вздумัย он бежать. И пули мистера Кутца представилась ему эффективным исполнением этого обещания. Отчаянным рывком, выдернув ногу из бездны, он исполнил прыжок спиной вперёд и достиг дальней стены, где не имея возможности удалиться ещё дальше от центра событий,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 Но впечатление это было ошибочным. Произошло всего лишь следующее. Смит, обнаружив, что глаза мистера Кутца и его револьвер отвлеклись от него, прыгнул вперёд, ухватил стул, ударил противника по голове этим стулом и избавил его от револьвера, метнулся к камину, забрал револьвер, лежавший там, и теперь угрожающе сжимая оба, жёг его взглядом сквозь сверкающий монокль. «Без штучек, товарищ Кутс», — сказал Псмит. Мистер Кутс с трудом поднялся с пола. Голова у него гудела. Он поглядел на револьвер, замигал, открыл было рот и снова его закрыл. Мучительное ощущение поражения охватило его. Природа не создала его для насильственных действий. Мирные манипуляции с колодой карт в курительной атлантического лайнера — вот что он любил. чем наслаждался, а применение физической силы было ему чуждо и неприятно. Для мистера Куца война окончилась. Но Мис Пиви была самоупорства, её полотенце ещё не болталось на канате ринга. Она стиснула колье стальной хваткой, её прекрасные глаза горели гордым вызовом. "Думаешь, ты такой умный, а?" осведомилась она. Смит поглядел на неё сочувственно. Её твёрдость импонировала ему, но дело есть дело. "Боюсь", произнёс он с сожалением. "Я вынужден побеспокоить вас просьбой отдать это колье". "На косе выкуси", надменно изрекла поэтесса. Смит был глубоко ранен. "Я дитя в подобных делах", сказал он, "но мне всегда казалось, что в подобных ситуациях желание человека с огнестрельным оружием в руке выполняются без промедления. «Это смотря чьи?» Без тени колебаний ответила мисс Пиви. «Вот сейчас я уйду и унесу блестяшки, и ставлю что угодно, у тебя духа не достанет выстрелить. Стрелять в женщину. Где тебе?» Псмит грустно кивнул. «Психологией вы разбираетесь безупречно. Ваше доверие к моей рыцарственности покоится на твердом основании. Но, — продолжал он веселее, — По-моему, я нашёл выход из затруднения. Мне было неспослона озарение. Я выстрелю, но не в вас, а в товарища Куца. Всё будет чинно и благородно. Если вы попытаетесь выскользнуть вон в ту дверь, я немедленно всажу пулю в ногу товарища Куца. Иными словами, попробую. Правда, стрелок я не важный, и не исключено, что всажу её в какой-нибудь более существенный орган. Но в любом случае ему послужит утешением сознание, что я сделал что мог, и из самых лучших побуждений. "Эй!" воскликнул мистер Котс. Ни разу за всю его жизнь щедра уснащённую этим любимым восклицанием, оно не испускалось с большей истивостью. Он бросил лихорадочный взгляд на мисс Пиви и, вопреки своим надеждам, прочитав в ее чертах скорее нерешительность, чем согласие тут же исполнить требуемое, забыл об обычном своем почтительном смирении и показал себя мужчиной. Пещерный человек в нем не таился, но в данном конкретном случае последнее слово он твердо решил оставить за собой. В иступленном прыжке он достиг мисс Пиви, вырвал у неё колье и бросил бриллианты во вражеский стан. Ева догнулась и подобрала колье. Благодарю вас, сказал Псмит с быстрым поклоном в её сторону. Мисс Пиви тяжело дышала. Её сильные пальцы сжимались в кулаки и разжимались. За полураскрытыми губами узкой белой полоской посверкивали зубы.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 Ева, совсем ослабев после бури эмоций, которые ей довелось испытать в стенах коттеджа, опустилась на располосадованный диван и подпёрла рукой подбородок. Она глядела на Псмита, который, напевая весёлую арию, носком ботинка воздвигал над гробный курган над второй дохлой летучей мышью. Вот так, сказала она. Псмит озарил её дружеской улыбкой. У вас дар выражаться афоризмами. А дозвался он. Вот как вы тонко определили. Именно так. Ева промолчала. Смит завершил погребение и отступил с видом человека, который сделал всё, что мог для честью погибшего друга. Только подумать, что мисс Пиви, мошенница, сказала наконец Еве. Почему-то ей не хотелось, чтобы разговор окончательно прервался. и в то же время она сознавала, что разговор этот, если не дать ему прерваться, может принять опасно интимный оборот. Подсознательно она пыталась определить свою точку зрения на этого долговязого, невозмутимого молодого человека, который столь недавно внёс себя в список тех, кто, по их словам, взирал на неё с нежностью. «Должен сознаться, и я был несколько ошеломлён», — сказал Псмит. И открытие в ее натуре этой новой, более глубокой стороны в значительной мере изменило сложившееся у меня мнение о ней. Я почувствовал, что был несправедлив к мисс Пиви. Во мне шевельнулось чувство родственное уважению. Право, я почти жалею, что мы были вынуждены отнять у нее бриллианты. «Мы — Мы? — повторила Ева. — Боюсь, я тут ни при чем. — Вы держались идеально, — заверил Йоб Смит.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 А что думаете вы? Ева внимательно посмотрела на него и засмеялась. "Да", ответила Анна. "Я тоже так думаю". Она помолчала. "Сказать вам что-то? Ничего чудеснее вы мне сказать не можете. Когда я встретилась с Синтией в Market Blendingse, она рассказала мне, из-за чего муж её покинул. Как по-вашему, из-за чего? Моё краткое знакомство с товарищем Мактодом наводит меня на мысль,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 Если рискнет ожидать второго такого случая. Только одно, задумчиво произнесла Ева. Миссис Смит звучит не очень, верно? Смит ободряюще улыбнулся. Следует смотреть в будущее, сказал он. Мы не должны забывать, что я ещё только начинаю карьеру, которая, по моему убеждению, будет на редкость блистательной. Леди Псмит уже лучше, баронесса Псмит ещё лучше. И кто знает, герцогиня Псмит? «Ну, в любом случае, только что вы вели себя. Замечательно. Просто замечательно. Этот ваш прыжок?» «Слова ваши», — сказал Псмит. «Чудная музыка для моих ушей. Но мы не должны забывать, что фундамент для столь успешного маневра заложил товарищ Трипфуд. Если бы не своевременное вмешательство его ноги...» «Боже мой!» — вскрикнула Ева. «Фредди! Я совсем про него забыла!» «И правильно сделали», — сказал Псмит.